и ходить в театр, куда их частенько водил по распоряжению мистера Осберна Роусон, личный слуга и телохранитель мистера Джорджа, и где они все вместе с большим удобством устраивались в задних рядах портера. В сопровождении этого джентльмена они посетили все главные театры столицы. Они знали по фамилии всех актеров от Друри до Сэдлерс Уэллс,